У веселых ирландцев и самолеты веселые. 4 часа в тесноте и тряске, зато единственный рейс, который не убоялся тумана и приземлился вовремя. В салоне такистово молились всем возможным богам, от Одина до Кришны, что самолетик просто не имел права грохнуться мимо полосы, поэтому грохнулся об полосу. Зубы у всех клацнули, но никто ничего вроде бы не сломал. И даже доехали до терминала. Ну а слабые желудком пассажиры сами виноваты, что у них выливается с разных сторон организма. На контроле пошел через коридор для граждан Великобритании и прокатило. Удачно я паспорт купил. Внезапно оказалось, что здесь очередные местные деньги, отличающиеся от других. Не, ну реальный бардак. Сейчас в кармане есть доллары, рубли российские и белорусские, евро, а местные еще какими-то фунтами зачем-то пользуются. Начинаю понимать орден, который ввел единую валюту в новом мире. Выковыриваю фунт местных фунтов из банкомата. Ловлю такси. До времени встречи еще часа полтора. Иду в торговый центр. На первом этаже магазин с катерами и лодками. Всякое водное оборудование. На видном месте какой-то новый лодочный мотор. Чуть больше моего. Но зато мощнее в четверо. И тоже дизель. Что-то там битурбо. Вспоминаю шустрый сейнер, который чуть не прихватил нас с Хлоей возле и глотки. И перестаю считать цену мотора чрезмерной. Увидев красивую золотую карточку известнейшего английского банка, продавцы делают стойку как поинтер над дудкой Притаскивают мотор на тележке, запасные винты разных размеров и еще какие-то детали. До кучи покупаю всякие корабельные мелочи, которых мне не хватало на яхте. Распоряжаюсь доставить всю эту красоту, включая тележку, на минус второй этаж парковки. Расплачиваюсь и иду искать цветочный отдел. Когда я вволакиваю в неприметную дверцу в боковой стене парковки телегу с мотором, на которой сверху лежит затейливый букет, охранник зависает секунд на десять. Показываю ему свой ID, получаю разрешение пройти. Дверь, коридор, еще одна дверь, и оказываюсь в натуральном зале ожидания. В общей сложности на скамейках скучают человек десять. В одном из углов – Хлоя в сопровождении давешнего шкафа. Беру букет с телеги, подхожу, вручаю. Я скучал. С интересом наблюдаю пантомиму из серии «Я очень рада, но кругом слишком много посторонних». Ну что тут поделать? но с оближ» и все такое. При этом букет берет, и явно довольна. Она жестом отсылает телохранителя подальше. Тот не слишком рад этому, но отходит в другой конец комнаты. Вкратце, без конкретики, пересказываю свои похождения. Она задумывается ненадолго, после чего берет мой телефон и протягивает своему бодигарду. «Сними нас!» Потом подхватывает меня под руку тем самым знаменитым женским жестом, который может означать все, что угодно, от ничего до самой пылкой страсти. Охранник послушно несколько раз фотографирует, отдает телефон и возвращается обратно. Смотрю результаты, пара кадров вполне приличных, у парня явно талант. Это что сейчас было? «Отправь эту фотку маме, сделай ей приятное». «Послушно пишу маме письмо, цепляю картинку. Вскоре ответ. Какой красивый букет!» «Ничего не понимаю в женщинах. Ни в молодых, ни в более взрослых. Тем временем мой багаж разместили на одной из грузовых тележек. Свободное место заполнили уже знакомыми коричнево-клетчатыми чемоданчиками и сумочками. Другая грузовая тележка уже была ими полна, даже с горкой. Немного сменила гардероб. Шубки не понадобились, зато взяла побольше бикини». «Бикини вроде тоже. Нечасто нужны были». Она хихикнула. «Зато теперь я понимаю, почему у тебя машина за 3000 а яхта за триста. Ты даже вам подарки купил только любимой яхте. Любовь всей жизни. Ага». «А еще ты, дорогая». Она снова смеется, но как-то не особо весело. «Ладно, уже зовут садиться». «Вопреки ожиданиям телохранитель едет с нами». Он громоздится на переднее сиденье, полностью закрывая обзор вперед. Хлоя садится за ним, а я замыкаю композицию. Если правду говорят, что в джунглях едят обычно первого и последнего, то у Хлои неплохие шансы уцелеть. Тем паче в гастрономическом плане мужская часть нашего экипажа куда как привлекательнее. Обычный инструктаж, гудок, волна холода, волна тепла, два гудка. Встаем, выходим. Хлоя показывает очередной девушке свою черно-золотую карточку, и мы ждем багаж. Как в аэропорту. Фокс настоял, чтобы со мной в этот раз поехали охранники. Навязывал двоих, но я выбрала одного, самого сообразительного. Так вот почему бикини. Дурак. По острову он меня сопровождать не должен, только если куда-то соберусь. Надежнее было бы ударное авианосное соединение с нами отправить. Но одинокий мускулистый парень тоже неплохо. Ревнуешь? А ты как думаешь? 250 фунтов его мускулов. Это не мои 250 фунтов пуза. Она легонько тычет меня в живот кулачком. Есть разница. Ты друг, а он наемный работник. Тем временем миллион клетчатых чемоданчиков грузит в багажник подъехавшего лимузина. Охранник раскрывает дверь. Звони. До встречи. Опять мимолетный, ничего не значащий поцелуй, и она уезжает. Я вздыхаю, достаю местный мобильник, вызываю грузовое такси и иду за тележкой подарков яхте. А на телефон валятся и валятся сообщения от хозяина дома, от автопрокатной конторы, от Димки, от Марлоу. Таксист отвез меня в порт. Там я вызвонил местного гуру по моторам, вместе мы выволокли мотор из кузова и оттащили к нему в Веллинг. Мужик пообещал, что пока почитает документацию и подумает, что можно сделать, будет звонить. На том и расстались. Теперь обычное такси и в офис. Там встречаю удивленного Димку и не менее удивленного Робби. В принципе, да, конец рабочего дня. Не успел поздороваться – звонок. Бегом в кабинет к Марлоу. Там помимо шефа сидит еще и Чет. Здороваюсь, вкратце рассказываю свою историю. Опять без подробностей. Сел на хвост миллионерской дочки, съездил на родину, спрятал родителей, на том же хвосте вернулся. «А почему тебя не арестовали в России?» Чет достает из папки лист бумаги, протягивает мне. Вроде это называется ориентировка. Одним словом, бумажка из серии «Их разыскивает милиция». Моя морда, мои данные. Разыскивается за совершение административного правонарушения. Статья, часть. И снова я угадал. Правильно, что не стал доставать свой российский паспорт, не стал восстанавливать симку и не пошел в Сбербанк проверять счета. Интересно, что за страшное правонарушение я совершил? Чет, похоже, умеет читать мысли. «Я посмотрел ваш... как это... кодекс. Там совершение дорожно-транспортного происшествия с нанесением среднего вреда здоровью и оставление места происшествия». «Как интересно. А дата совершения там не указана?» «В этой бумаге нет». «Статья интересная. Самая тяжелая из легких. Еще чуть-чуть и уголовка». Такое впечатление, что не стали против меня задействовать тяжелую артиллерию. Обошлись продажным офицером невысокого звания в дорожной полиции. Я рассказал про фокус с несуществующими штрафами. Чет хмыкнул. «Так как ты в итоге выкрутился?» «Купил новые документы. Есть места, где за деньги можно купить что угодно». «И что с родителями?» «Спрятал. Надежно. Где не скажу». «Логично. Сюда не стал их переправлять». Через здешние ворота не рискнул без разрешения, а через базу «Россия» там могут быть люди нашего подследственного, и все станет совсем плохо. А еще ты не хочешь, чтобы мы знали, где они?» Поднимаю глаза, выдерживаю изучающий взгляд. И это тоже. Тут наступает очередь Марлоу. Он напирает, что все наши перемещения вне острова должны проходить исключительно с его ведома. Я вяло отбрехиваюсь, что его самого не было, спросить разрешения не у кого, дело срочное и все такое. Упоминаю про человеколюбие, уважение к родителям и кровожадность русских олигархов. Напоминаю, что не было меня всего три дня, два выходных и один отгул за прошлое воскресенье. Заметно, что заниматься кадровыми вопросами выпускнику Итана лень и противно, поэтому он сообщает, что за самовольное оставление боевого поста я оштрафован на недельное жалование и могу проваливать. Ну и славно. Я ждал чего-то более глобального. Выходим с от начальства. У него на лице явное облегчение. Гроза прошла мимо. Хочется верить. Марлоу скандалы на его территории, как нож острый. Со здешней службой безопасности он не ладит. Поэтому все будет спущено на тормозах. На тормозах? Стрельба в жилом поселке? Убийство туриста? Покушение на сотрудника ордена? Дело раскрыто и сдано в архив. Убийство с целью ограбления. Негодяй-таксист отвез богатого туриста в пустой дом, пытал там и убил. Отстреливался от полиции, был ранен, арестован, допрошен, во всем сознался, приговорен судом и казнен. А тебя в том доме и вовсе не было. Ты на работе ночевал. «Лихо. Ну Но да, это оптимальный вариант. А что с тем орденским чиновником, что таксисту приказы отдавал? Непонятно. Его сгоревшую машину нашли в глухом месте. Оттуда что до частных территорий, что до моря, пешком не дойти. Тела внутри не было. Хищников на острове нет. Орел рыболов? Да ты что? Это такая экзотика в здешних краях. Боюсь, что Сэм тогда последнего застрелил. Да и не утащит он взрослого человека. Ребенка максимум. Тупик. Что будем дальше делать? Работать как раньше. И по сторонам поглядывать. Ты давно последний раз был на стрельбище? О, нет...